провозгласил он, и архиепископ со всеми остальными зычно подхватил его возглас. Светлые серые глаза Альфонсо метали молнии, что обычно устрашало многих и восхищало донью Леонор. — А теперь убирайся прочь! — громовым голосом крикнул он принцу Абуль-Азбагу. — Посольские права оградят тебя только два дня. Если до тех пор ты не переберешься через границу, пеняй на себя и благодари Бога, что за твои дерзкие речи я не велю вырвать тебе язык. Посол побледнел, но быстро овладел собой. В сдержанных исполненных достоинства выражениях он попросил, чтобы его величество соблаговолил изложить свой ответ письменно. Иначе повелитель правоверных может решить, что Аллах затмил у него посла и... «Рассудок. Это одолжение. Я могу тебе сделать», — по-мальчишески смеясь, ответил Альфонс. Когда собравшиеся стали расходиться, он удержал Дона и Ягуду и приказал ему. «Письмо напишешь ты на самом чистом арабском языке. Только смотри, ничего не смягчай. Все равно я поймаю тебя с поличным». «Ты верно заметил?» что я их сам теперь неплохо говорю по-арабски, а рядом с моей печатью пусть будет твоя. Дон Родриго лежал на своей жесткой кровати, измученный и удрученной скорбью, высосавшей из его тела последние силы. Его вина в том, что Альфонсо, точно расшалившийся ребенок, в дребезге разбил... Все, что с таким трудом, было слажено в Бургасе. Если теперь халиф всей своей неимоверной военной мощью обрушится на Испанию, он, Родриго, будет повинен в этом. Ему не следовало полагаться на Монрике. Он сам в нужную минуту должен был напрячь все силы и внушить королю благоразумие. И помешали ему только слабоволие и трусость. С самого начала любовной связи Альфонсо и Ракель архиепископ неоднократно упрекал его за то, что он чушь того яростного негодования, которое столь часто звучит в словах пророков и отцов церкви. Дон Мартин корил его справедливо. На его, Родриго, сердце неотразимо действовало рыцарское, юношеское, царственное обаяние Альфонсо. Он был снисходителен там, где не могло быть снисхождения и прощения. А последние недели он взвалил на себя бремя еще более тяжкой вины. В тайниках души он обрадовался, что король возобновил греховную жизнь в Голиане, понадеявшись, что этим будет еще отсрочено начало войны. С горячим рвением молился он, чтобы на него... Снизошел благочестивый экстаз, бывший для него когда-то лучшим прибежищем. Он постился, предавался умерщвлению плоть, запрещал себе ходить в Кастильо ибн Эзра, отказывал себе в беседах со своим мудрым другом Мусой. Однако Господь не сулил ему прощения, благодать не осеняла его. Последнее... Услада была для него закрыта. А теперь он из слабости позволил ввергнуть государство в бессмысленное кровопролитие. Ибо только из трусости не постарался он склонить короля к рассудительному ответу на обращение халифа. В беседе ему пришлось бы снова заговорить о том, что пора положить конец нечестивой любви к Ракелли. А на это у него не хватило мужества. Ни разу в жизни так жестоко не терзала каноника сознание вины. В голове у него звучали слова Абеляра. «То были дни, когда я познал, что значит страдать, что значит стыдиться, что значит отчаяться». Он поднялся весь разбитый, попытался отвлечься, достал свою летопись чтобы поработать над ней. Это была целая груда исписанного пергамент. Он наугад перечитывал один другой лист,